Елозе на грязном полу, весь своей блевосени, я приходил в себя на дне колодца. Кромешная темнота, вообще ничего не видно. Трясущимися руками нащупал баклажку с водой и, сидя на бетонном полу, прислонясь спиной к холодной стене, прополоскал рот. Еще минут десять отдыха, потом можно выползать на свет божий только вот как ноги трястись перестанут вспомнил о листе бумаги в рюкзаке с золотыми побрякушками от Сива. ведь знал годдена что я полезу проверять когда я прочитал пожелание деду морозу у меня брови полезли наверх да как же я все это потащу одних только мин противопехотных штук двадцать он что собирается сстикс завоевать Или войной на Карелло пойти? Рукой нащупал в полной темноте рюкзак со слитками золота от Валентиновича, взял с собой только тридцать пять килограмм, спина-то Куда ему столько и сразу? Но половина все равно мое. Борщит коммерс последнее время, доведут кабаки до да бабы до да цебундера. Да я в его дела, конечно, не лезу со своими советами, но ведь большее удовольствие, которое приносит богатство, состоит в том, чтобы демонстрировать это богатство, нарисуется где-нибудь, привлечет к себе внимание, у кого-нибудь да возникнут вопросы. Да ладно, что он, дурак, что ли? Оказалось, дурак. Подтянув к себе рюкзак со слитками золота, я начал непослушными после перезагрузки пальцами расстегивать его. Сейчас открою люк и начну по слитку выкидывать вверх. Во-первых, учитывая мое теперешнее состояние, мне его все равно не поднять. А во-вторых, если я его вот целиком, в смысле рюкзак, через люк все равно не протисну. Ногой сюда забивал, усмехнувшись, представил себе картину, какой-нибудь алкаш, кто еще может бродить по промке рядом с ЖД, наблюдает, как изнутри открывается тяжелый чугунный люк и оттуда начинает вылетать слитки из золота. Зачем вылазит реальный бомж и начинает собирать все в сумку, подумает, что белочка пришла. Я действительно оделся бомжевато. По дороге в городе промародировал в зданиях, где с входными дверями проблем не было, скинул себя модный камуфляж и надел треники, обыбас, резиновые сапоги, брезентовую куртку, прощай молодость, тельняшку, на голову кепку. Или дачник, или алкаш последнее время что то дожди зачистили так что резиновые сапоги были в самый раз здраво рассудил что человек в камуфляжном камуфляжныйналтовском костюме с громадным рюкзаком за спиной в котором явно что то тяжелое может вызвать определенные подозрения в наше то время еще три зуб на лбу нарисовать а в таком виде могу прокатить поддачник огородника Или чнильщика жигулей в гараже, доковыляю до стрончика, где в полиэтиленовом пакете находится наличка, и старенький кнопочный телефон с вечным аккумулятором. По нему вызову себе такси, а таму... Поднявшись вверх по ржавым скобам из арматуры, вмонтированному в бетонную стену. И, едва начав открывать трясущейся рукой чугунный люк, едва не рухнул вниз. Ослепляющий свет ударил мне по глазам. Чьи-то руки заботливо схватили меня за шиворот и, кажется, без малейшего усилия вытащили наверх. При этом кто-то, как роженица постоянно приговаривал «все хорошо, не волнуйтесь, все хорошо». Я не мог проморгаться и увидеть хоть что-нибудь, какие-то невероятно заботливые руки, подперев меня своими плечами с боков, так, что я ногами с земли едва касался, куда-то меня понесли. Мне вдруг почему-то стало страшно за золото, а не за себя. Я повернул назад шею и только мог промычать, а там... Кто-то сбоку, продолжай меня нести, уверенным голосом сочил. Не волнуйтесь, мы все заберем. Телепат хренов. Ну все, теперь я спокоен. Посадили меня на заднее сиденье черного гелика. Ноги даже занесли. То ли после перезагрузки, то ли от полноты чувств они у меня вообще не шевелились. Один из сопровождающих уселся на переднее сиденье, водитель был уже на месте. Я старался не стечь сиденье на пол автомобиля. Медленно, как в кошмарном сне, расстегнул куртку и запустил руку во внутренний карман за металлической флягой с джевчиком. Пассажир на переднем сиденье незамедлительно отреагировал на мой маневр и чуть повернул. Голову в мою сторону. Увидел, что это фляга и снова стал смотреть вперед, но я не сомневался, что он полностью меня контролирует. Судя по промелькающим огнях в окнах, мы не ехали, мы летели. Я попытался рассмотреть полутьме салона двоих спереди — строгие костюме галстуки, белые сорочки. Ну и рожи, конечно, табельные, все понятно, это фейсы. Сейчас приедем в отдел, и там товарищ майор будет мне в лицо лампой светить, как в кино. Все, допрыгался. Ну, валентинович ну ты вломил меня. Контору глубокого бурения вроде бы проехали, к ней вообще по другой улице ехать надо. Ну и куда меня приперли эти двое из ларца, одинаковых с лица? Остановились вроде в центре города. Водитель мигом вышел из автомобиля и открыл мою дверь. Церемониально встал рядом, только галсу к себе не поправил. Руку мою, как гламурный диви, тоже не придержал. Я выполз из салона и огляделся. Ё-моё! Впереди нашего автомобиля еще два таких же, и сзади парочка, это ж целый кортеж. Из всех автомобилей вышли водители и встали рядом с ними по по стойке смирно. Откуда-то материализовался тип в строгом светлом костюме и, обращаясь ко мне, вежливо предложил следовать за ним. Провел рукой, манерно и указал на вход. В ранее мне незнакомый ресторан. Все наши автомобили стояли на парковке рядом со входом, полукругом. Больше никого на парковке не было. Вот кто-нибудь поржал бы со стороны. Впереди меня величаво шествует гладко выбритый. Весь одетый с иголочки, похожий на дворецкого, манерный господин, а сзади с я. В резиновых сапогах, желтого пидерского цвета, одетый, как бомж с помойки. Возле входа швейцар с важным видом раскрыл перед нами, точнее сказать, передо мной дверь, и хотя бы брови шевельнул. Как будто таких персонажей, как я, он тут каждый день видит. В холле ресторана я немного прифигел от увиденного. Денег на дизайнера тут потрачено немерено и не зря. Я и в кино про буржуинство такого не видел. По углам огромного зала стояли, видимо изображая безмолвных креатит, люди в костюмчиках. Официанты, вышкаленные и обученные, выстроились в ряд возле мраморной стены светлого цвета. И никого в огромном зале, пустые столы, сопровождающий меня светлый костюм, опять куда-то в дематериализовался. Впрочем, я ошибся. За одним из столиков в центре зала находилось двое мужчин. Один из них встал, нет, не встал, а выпрыгнул из-за стола и, раздвинув руки, словно хотел меня задушить в своих объятиях. Как отец родного сына после долгой разлуки быстро направился ко мне, да практически побежал. Я обомлел. Сколько раз я видел по телевизору это небритое лицо с трехдневной щетиной, которое, по видимому мнению владельца оной, придавало ему брутальности и мужественности. Да ничего подобного! Придурковатая морда с вечно блаженной улыбкой всегда оставалась стандартной и легко узнаваемой. Звезда светских хроник и рубрики их нравы. Кто какую-нибудь стометровую яхту купит и загрузит ее всякими элитными шмарами фотомоделями так, что-то осадку по самую ватерлинию даст, то завод купит, то продаст. То в Кремле нарисуется. Я вообще-то давно подозревал, что все современные олигархи и комсомольцы просто переполнены детскими комплексами-неполноценностями. Родился и вырос в панельном доме. Куплю дворец с мраморными колоннами. Смотрел всю жизнь футбол по черно-белому телевизору. Куплю клуб с настоящими футболистами мечтал о дюралевой лодке казанке куплю себе яхту с вертолетной площадкой отказал младшему научному сотруднику лаборантка в любви ласки куплю себе гарема из актрисы манекинчиса и так далее и тому подобное сды яствуйте з яствуйте да ягой вы мой практически заорал он подбегая ко мне подсоски правда не приобнял а нисколько не смущаясь моего неопрятного и негламурного внешнего вида, нежно и осторожно взял меня за локоток и повел к столу. — Знаете, я так много о вас наслышан, я так яд нашей встречи! За столом сидел Валентинович и уныло ковырялся вилкой в тарелке. Он на секунду поднял на меня свой взгляд и снова обреченно и с виноватым видом уставился в свою тарелку. Аппетита у него, как видимо, не было. Меня усадили за стол и мигом появившиеся за моей спиной пара официантов в белых перчатках деловито, но абсолютно неслышно, задвигали передо мною столовыми приборами. — Угощайтесь! — Яшу вас угощайтесь, знаете ли, тут оказал-то на едкость хаёшей шеф -повый. я пьёс-то не ожидал! Я неожиданно для себя усмехнулся. И это тоже в места общепита устремленный, с одной грядки все-таки. Мою усмешку, видимо, поняли как согласие. В общем, он начал говорить и не замолкал уже ни на секунду. Я бросал взгляд то на него, то на Валентиновича, тот по-прежнему упорно смотрел себе в тарелку. — Ну как же так? Где ж ты так нарисовался нашим золотом? Ведь ясно же было, что такие вещи мониторят постоянно и случайных людей вычисляют быстро. А мне ты казался умнее, продуманнее. Тот... Словно прочтя мои мысли, на секунду поднял на меня взгляд и посмотрел на меня. В этом взгляде читалась обреченность проигравшего игрока в карты. Вот так вот, вот так вот, все. Воку радио не замолкало. Я улавливал лишь только часть сказанного. Видимо, осказывалось мое недавнее посещение перезагрузки. Или шок от теплой встречи. до да кого я обманываю? Не умею я быстро реагировать на стрессовую ситуацию. Включается рефлекс заторможенности. Как во время перебегания дороги вдруг резко, совершенно, неожиданно перед вами возникает автомобиль, который несется на вас со всей скоростью. Один человек сразу сдает норматив по прыжкам в длину с места, без разбега, а другой сдает анализы мочи и кала, замирая на мессе с отвисшей челюстью. Рефлекс! И тут меня резко осенило мгновенное просвещение Сатари. Меня этот тип, усаживая за стол, назвал по имени отчеству — моим именем. Я же умер несколько лет тому назад, вскрыл ножом себе артерию на шею и на могилке своей был, и с памятником своим бухнул. Все мои данные и всех архивов давным-давно стерли. Ну, я так думал. Я с изумленной рожей уставился на говорящего. И постепенно до меня начали доходить слова, произнесенные, как оказалось, не просто так. — Кстати, ваша мама замечательно выглядит для своих лет. И дочка так я садится, очень на папу похоже. — Ах ты сука! С зрением я заметил, что Валентинович склонил голову еще ниже к тарелке мне показалось что даже свет в зале приглушенно гореть начал вы совершенно уникальный человек и пявный я очень яд нашему знакомству уникальный случай просто бе такое пьепустить нет я совершенно не собираюсь я шу у вас могу годами как вы все это пьводячиваете понимаю каков будет ваш ответ он обнажил фарфоровые зубы и хихикнул Вы спьесите меня, вам шашечки или ехать? Опять лучезарно улыбнулся. Ну, конечно, ехать! Закинул себе в рот что-то с тарелки и продолжал. И поедем мы гояздо быстрее и удачнее, чем с посмотрел на Валентиновича, видимо, так и не вспомнив имени, снова повернулся ко мне и продолжал. С моими возможностями! и вашими способностями мы...» и мечтательно закатил глаза. Он что-то еще говорил, говорил, но смысл сказанного проходил мимо моих ушей. Я просто смотрел на его лицо и не мог оторвать взгляд. Было в нем что-то такое эдакое. «Попьемуйте коньяк!» я шу вас, здесь вы такого не язычите, увияю вас! Он дрыбничал, как привокзальная цыганка, без перерыва, задавая миллион вопросов и не требовал ответа на них. Моя аудиокарта сгорела от перегрузки. Я вздрогнул всем телом и похолодел только раз, когда он доверительно приблизился ко мне. Чуть нагнувшись вперед и быстро, так же не требуя ответа, спросил и одновременно констатировал факт. — Кстати, ваша мама и явно выглядит замечательно для своих лет, даже помолодела лет на тридцать, чем мы так многого не знаем в юг от юге, будет еще время поговорить о многом. И на долю секунды с этой блаженной физиономии упала маска, и вместо придурковатой рожи с вечной полуулыбкой вылезло такое мурло! Я мгновенно вспомнил, где я видел этот взгляд раньше. Холодный, безжизненный и жестокий. В подвале дома, когда через дыру на меня смотрел элитник. Всего одну секунду, но этой секунды хватило мне, чтобы понять всю свою ничторность, всю бесполезность своего существования. Потом через дыру в стене пролезла когтистая лапа, попыталась меня нащупать и вытащить, чтобы убить и сожрать. Я вспомнил этот взгляд. От одного элитника мне удалось спастись. Этот элитник схватил меня за горло и уже никогда не отпустит. В голове играла какая-то надоевшая мелодия глупой популярной песенки. Я никак не мог от нее избавиться, как не старался. Для противовеса рюкзаку, набитому... С золотыми слитками взял с собой только пятьдесят килограмм и так сойдет я же не шерп непальский, повесил спереди для противовеса второй рюкзак набитый золотыми побрякушками от с в руках осточертевший автомат обладатель белобрысой головы послал ко мне офицера который приносил сокровиище валентиноча или лист бумаги, на котором авторучкой был заказ с количеством вооружения, ну, еще форма там всякая, пронежилеты, и, конечно же, мешочек со спаранами. Сивый со мной не разговаривал. Изредка кивали друг другу головой при встрече в стабе, да и я к нему с разговорами тоже не лез. О чем нам теперь говорить-то? Стаб... Преворотился в военизированную организацию, железной дисциплиной, ежедневными тренировками и строгой субординацией. Один я, как непрекаянный, склонялся через месяц по нему. На выезд меня не брали, я и не просился. Обитатели выражали ко мне почтение, уважение и с расспросами не приставали. Видимо, по приказу Сивого, которого почитали и уважали как солдаты своего генерала. Ночи в комнате в днахаря, душный и вонючий, проходили долго, в липком и кошмарном сне. С Валентиновичем уже я не разговаривал, молча ставил перед ним на стол брезентовый рюкзак с побрякушками, получал деньги для жены Сивы. И уходил так же молча. — О чем нам говорить-то? Деловая и обкатанная временем схема пятьдесят на пятьдесят кончилась. — Ну зачем вам, Брия вы моете за маечки с обменом? У меня есть в Янг Гаязда лучше! Беспроцентные и, видимо, безразмерные кредитные карты оказались у всех моих близких. — Пусть ядет не стесняются, все будет оплачено, да и вы тоже не экономьте. Хотите, ёлс-йольс себе купите или яхту? И вновь обнажил свои фарфоровые зубы. — Ну да, без яхты мне никуда теперь. — Да, кстати, вот тут у меня ежфейтельно на новый набой. И вновь осклабился, открыл небольшой металлический футляр размером с флягу и с гордостью и восхищением в голосе. Мне даже показалось, с каким-то благолепием сказал. — Это блеянты, очень блеякие, они же немного весят, вас же не запьют, нет? И вновь лучезарно улыбнулся я делоно вздохнул ну конечно не затруднит давай свои ббиянды тфу ты ночью не спалось громадный торходром с палатином казался неуютным и слишком тесным надираться как свин не хотелось Стал обдумывать злодейский план, как остановить рядом с колодцем на станции на несколько часов железан дорожный состав с танками, двигающийся в сторону СВО Кахляндии. Наши самоделки на из базы довести его смогут, а снаряды уже в танках, так мы литников покрошим всех, да вообще вестик завоюем. А кто такой этот Карл? Что он мне сделает? Не зная никакого Карла. Незаметно для себя я уснул. Из знакомой квартирки, где я неоднократно убивал Сива, склад золота переехал в подвал особняка в центре города. В другом подвале другого дома хранилась форма. А схрон с оружием в третьем подвале. Я вообще в него вступал, как в оружейный магазин. Иногда я даже не понимал, что это такое на стенах висит в специальных ячейках. Впрочем, мне теперь даже ядреную бомбу достанут, если я скажу. Разделили склады по моей просьбе. Сивый ведь знает или догадывается паразит в соседней комнате, за сейфом. Нафиг я тогда ему нужен? И что он со мной сделает, когда его оригинал из тюрьмы откинется? В коридоре моего номера, правда очень дорогого номера гостиницы, постоянно дежурили парочка в строгих костюмах. И в вестибюле парочка, и на крыше парочка. И на соседних зданиях тоже, видимо, было по парочке. Представил себя, идущего по набережной, в окружении строгих костюмов и дожмурился. Первое время, пройдя по своим хоромам, я не мог избавиться от чувства дежавю. Где-то я все это видел, когда-то я был в подобном месте, но где и как я мог тут оказаться? Осенило. я осенила я сда мертзв поднятой ногой как кот возле миски со сметаной я здесь был с этой как ее ну в первый раз когда принесвалентинучу его скоморошечек к слиток золота как же звали эту проститутку а теперь и не вспомнить я неоднократно высматривал ее в ресторане и в холле здания спросить у кого ты да как стрёмно Ладно, увижу, снова куплю, ладненькая такая, с черными, как у сыганки, волосами и великолепной грудью. Интересно, где она сейчас? Где-нибудь крутится, вертится, обтекает соком. Я даже с ней разговаривал о чем-то долго, так теперь и не вспомнить. Если я хоть куда-нибудь, хотя бы ненадолго отлучался, жилое в помещении, в котором я обитал, кто-то невидимый моему глазу словно вылизывал языком. Постель оказалась заправленной, полы чистыми, костюмы и рубашки отглаженными, вода и алкоголь в холодильнике баре заменены. Конечно, все это здорово, но какое-то чувство, словно всех жду, когда я сюда съеду. Неуютно как-то, не по-домашнему, как турист. Завтрак, обед и ужин в ресторане. На виду всегда бригада официантов, готова по моей команде принести хоть осьминога запеченного в крокодиле. Проститутки не подходили ко мне. И не присаживались за мой столик, сидели возле барной стойки и бросали на меня голодные взгляды, голодные до моих денег, к чему это не подходят Может, их пугает несколько неразговорчивых человек в строгих костюмах до моей спиной. Засыпал в постели один, но с приятными воспоминаниями. Ведь было же время, место, где находился колодец, выкуплено, обнесено высоким забором с колючей проволокой наверху и опять по периметру табельные рожи в строгих костюмах. Теперь при подъеме из колодца тащить все самому не надо, хоть это радует. Ждут, встречают рожи табельные. В один мир — кружённое оружием, в другой мир — золотом, туда-сюда, туда-сюда. Из миллионов концовок я больше всего люблю ироничные.